БОКОВАЯ ВЕТВЬ РОДА Катабути. ЙОСЕ Сэйкити оказался довольно любвеобильным мужчиной и к 30 годам обзавелся пятью женами. Несмотря на то, что с 1898 года многоженство в Японии запрещено, даже сейчас японский мужчина может неофициально сделать своей женой любовницу, родившую ему ребенка. В основном это касается мужчин с очень высоким уровнем достатка. Они признают детей, рожденных вне законного брака, и финансово обеспечивают своих неофициальных жен. Ранке младшая сестра его второй жены, Сидзуко. Конечно, Ранкё – это вымышленное имя. На самом деле ее звали Мияко. Автор. Выходит, Ранке была своячницей с Итити. «Зачем же ей подговаривать кого-то убивать детей своего зятя?» «Йосея». «Наверное, чтобы избавиться от лишних претендентов на место главы семьи. Насколько я знаю, к тому моменту у Сайкити было уже шестеро детей, но трое из них позднее скончались. Первенец, которого родила его первая жена, а еще третий и четвертый сыновья от третьей жены». Так что наследником Сайкити становился его второй сын, ребенок второй жены Сидзуко. Автор. Значит, она хотела, чтобы ее сын был следующим главой семьи, и поэтому... Ну, тут все понятно. Получается, у Саикити было пять жен, которые соперничали между собой за его благосклонность, и каждая из них надеялась, что его преемником станет именно ее сын. При этом дети от других жен воспринимались ими как враги. Вот и Сидзука, желая во что бы то ни стало укрепить позиции сына, решила избавиться от соперников. Но при этом она не хотела совершать убийство своими руками. Тогда она вспомнила про главный дом Катабутти и подослала туда свою младшую сестру Мияка под видом колдуни. Припугнувся и Тира проклятием, Та убедила его, что первый, третий и четвертый сыновья Сайкити, ровесники сына Сидзуку, должны умереть. Их убили в доме, который Саитира построил на краю имения в той самой комнате. Автор. То есть я правильно понимаю, что родственники из боковой ветви рода Катабутти поддерживали отношения с главным домом? Йосея. Вроде бы Да. Мне кажется, Сайтира смог построить дом для поминания Усио только благодаря деньгам, которые получил от боковой ветви через Сидзуко. Автор Вот оно что Но у меня еще оставались вопросы Автор Почему же Сидзуко и Ранке решили, что убийство должны совершать дети, Мамота и сота а не сам Сайтиро? Если это только мое предположение но, мне кажется, таким образом они хотели обезопасить Сидзуко». «Автор. То есть?» Есе. «Если бы убийство пришлось совершать самому Суэтиро, чувство вины могло рано или поздно заставить его сознаться в содеянном. Тогда Сидзуко быстро бы вывели на чистую воду. Поэтому сестры придумали, что выполнять ритуал должны именно дети. Они понимали». В таком случае Саитиру придется хранить все в тайне, чтобы не навредить своим сыновьям. Автор. Получается, это была уловка, чтобы заставить его молчать о проклятии Усио. Йосея. Не знаю, может, я и не права. Автор. А не могли бы вы рассказать, как складывались отношения между семьями Саитиру и Сайкити? Йосея. Сложно сказать. Мне кажется, со временем родственники из боковой ветви рода стали замечать, что в главном доме творится что-то неладное, и разорвали с ним отношения. А когда началась Вторая мировая, предприятие, принадлежавшее боковой ветви, было разрушено в ходе одного из воздушных налетов. После войны восстановить его уже не смогли, а детей Сейкитти раскидало по всей стране. Дому главы рода Катабутти повезло гораздо больше. Он находился в глуши на склоне холма и поэтому во время налетов почти не пострадал. Уж не знаю, чудом это было или дьявольским провидением. Автор. А следующее поколение семьи Катабути тоже знало о заупокойной службе по левой руке? Йосея. Да. Наивный Саитира так и не догадался, что Ранке его обманула, и передал ее наказы своим детям. Йосиэ достала из сейфа лист бумаги и начала читать. Текст был написан на старояпонском, но здесь я привожу его сразу в переводе на современный язык. Заупокойная служба по левой руке. Первое. Ребенка, появившегося на свет без кисти левой руки, надлежит сразу после рождения запереть в комнате, куда не поступает солнечный свет. Выпускать из нее ребенка категорически запрещается. Второе. По достижении десятилетнего возраста этот ребенок должен убить человека, в жилах которого течет кровь Сайкити-Катабути, и отрезать кисть его левой руки. Третье. Затем необходимо возложить эту кисть на алтарь Усио. Четвертое. Контролировать правильность совершения ритуала в качестве наблюдателя должен старший брат или сестра ребенка, рожденного без левой кисти или иной родственник, близкий к нему по возрасту. Пятое. Ребенок, рожденный без левой кисти, должен совершать по одному убийству в год в течение четырех лет, пока ему не исполнится четырнадцать. Йосея. Сайтира сформулировал эти пять правил на основе наказа Франке и строго велел своим детям следовать им как семейным заповедям. Автор. «Детям это Мамоти и Соти?» «Йосея». «Им тоже». Но кроме них у Саитира и Тидзуро родился еще один ребенок. Его звали Сигахару. Катабути. «Как? Сигахару? Это...» Это были первые слова, которые госпожа Катабути произнесла с тех пор, как ее мать начала рассказ об истории их семьи. «Йосея». «Да». Твой дедушка.